Страница 212. Он предпочитает разработку отдельного эпизода в виде самостоятельного стихотворения. Выдвигая требования малой формы, Калимах правильно оценивал как основные тенденции всего александрийского направления, так и свои личные возможности. Для изощренной, но безидейной и бесстрастной поэзии александрийцев. Малая форма была наиболее уместна. Сам Кальлимах, помимо исключительно своей учености, был блестящим мастером стиха, остроумным изобретательным рассказчиком. Но у него не хватало поэтической силы. «Хотя он не силен талантом, он силен искусством», писал о нем впоследствии Овидий. Кальлимах — разносторонний поэт. Как почти все александрийцы, он блещет искусством изысканной эпиграммы. Но поэтическая слава его была основана на ученых стихотворениях. Важнейшее его произведение «Причины» — сборник повествовательных элегий в четырех книгах, содержавшие сказания о возникновении различных празднеств, обрядов, наименований, об основании городов и святилищ. Были ли отдельные стихотворения связаны между собой, неизвестно. Если такая связь имелась, она была только внешней. По существу, каждая элегия представляла собой небольшую самостоятельную повесть. Каллимах собрал большое количество малоизвестных преданий различных греческих областей. В его поле зрения попал уже и Рим. Сюжеты привлекали автора новизной, Но важнее всего для него была оригинальность трактовки. Из повествовательных элегий, вошедших в состав сборника, наибольшей известностью пользовалось в античности сказание об Аконтии и Кедипе. Прекрасный Аконтий увидел на празднестве Артемиды красавицу Кедипу. Влюбляется в нее. Аконтий и Кедипа были уроженцами разных общин. И для того, чтобы добиться брака, Аконтий пускается на хитрость. Он вырезает на яблоке слово «Клянусь Артемидой, я выйду за Аконтия» и подбрасывает яблоко так, чтобы Кидипа подняла его и прочла надпись. Древние читали обычно вслух. Кидипа произнесла слова, написанные Аконтием, и отныне связана клятвой. Затем наступает разлука В это время родители девушки отыскивают для нее жениха. Но накануне брачной церемонии Кидипа тяжело заболевает, и каждый раз, как повторяются свадебные приготовления, ее постигает какая-нибудь болезнь. Обеспокоенный отец обращается к дельфийскому оракулу и узнает, что болезнь дочери насылается Артемидой, разгневанной за нарушение клятвы. Тогда Кидипу выдают за Аконтия. Сюжет этот сохранился в пересказах позднейших античных писателей, а в начале нашего века найден большой фрагмент, содержавший конец Элегии. Простенький рассказ расцвечен у Каллимаха блестками редчайшей эрудиции, неожиданными отступлениями, лукавыми намеками. Автор старается быть разнообразным. Он ежеминутно меняет тон повествования, переходя от наивности к иронии, внезапно ошеломляя читателя грудой ученых справок. Разнообразят каллимах и самые сюжеты, и способ их подачи. Причины открывались сновидением, которое уводило поэта на геликон Гесиодовскую гору Муз. Здесь мы задавали любознательному Калимаху ответы на его ученые недоумения. Другой раз материал вводится непринужденным рассказом о пире, во время которого случайный сосед-чужеземец информирует автора об обычаях своей родины. В конце Кидипы Калимах прямо ссылается на свой книжный источник, и приводит из него другие предания, более близкие к основной тематике причин, чем рассказ о любви о Конте. Личность поэта все время вводится в повествование. Это один из тех моментов, который с точки зрения античного развлечения жанров отличает повествовательную элегию от безличного эпического рассказа. Страница 213. Ироническую стилизацию обыденной речи мы находим в сборнике Ямбы, ориентированном на образец Гиппонакта. Однако ученое повествование и описание преобладает у Калимаха над моментом сатиры и литературной полемики. Атмосфера монархии сильно дает себя чувствовать в произведениях Каллимаха. Он, верно, подданный династии Птоломеев. Специальное стихотворение посвящено обожествлению умершей царицы Арсенои. В гимнах сохранившихся олимпийские боги тесно переплетены с богами-монархами Египта, династические интересы которых поэт защищает. Интересна и легия локони Береники, составлявшая, по-видимому, заключительное стихотворение сборника «Причины». Элегия эта известна нам, помимо фрагментов подлинника, в переводе римского поэта Катулла. Характерен самый повод к ее написанию. Птолемей III Эвергет, вскоре после своего вступления на престол и брака с Береникой, Вероникой, 346 год, должен был отправиться в поход. Молодая царица обещала в случае благополучного исхода войны посвятить богам Локон. Когда Птолемей вернулся, она выполнила свой обет и возложила Локон в храме Арсенои. На следующий день Локон будто бы пропал, и придворный астроном Конан поспешил утешить царственную читу тем, что он открыл новое созвездие, которая и является перенесенным на небо локоном царицы. Созвездие это и поныне сохранило наименование «Волосы Вероники». Как придворный поэт Калли счел необходимым прославить это событие. Элиги представляет собой монолог Локона, который рассказывает о своей судьбе в преувеличенно-патетическом стиле с многочисленными учеными украшениями, но не безобычной для Колимаха лукавой иронии. Локон скорбит о том, что ему пришлось расстаться с головой царицы, он уступил лишь непреоборимой силе железа, то есть ножниц. Заканчивается его монолог пожеланием вернуться на старое место, хотя бы строй светил оказался при этом нарушенным. Несколько иной характер – носит другая элегия, также посвященная Беренике, в связи с победой, посланной ею колесницы на немейских играх. Здесь известие о победе и прославлении царственной победительницы составляет только обрамление для рассказа о том, как эти игры были установлены Гераклом во знаменовании его победы над немейским львом. При этом само сражение... как достаточно известные и неоднократно описанные в литературе, лишь упоминается, а главное внимание рассказчика привлекает изображение скромной жизни бедного селянина Малорха, у которого Геракл останавливается перед сражением со Львом. Миф, служивший в опеникеях Пиндара обоснованием для прославления героя, используется у Калимаха, как повод для бытовой зарисовки, не лишенной доли юмора. Мифологическим темам посвящены также гимны в гексаметрах. Религиозного значения мифы для Калимаха не имеют. У Александрийца миф есть предмет ученого собирательства, остроумной игры и как сфера наивного может стать материалом иронического, интимно-бытового изображения. Так в гимне к Артемиде маленькая Артемида, сидя на коленях у Зевса, просит у папы подарков. Богини стращает своих капризничающих девочек киклопами, роль которых исполняет вымазавшийся в зале олимпийский прислужник Гермес. Таких же эффектов он достигает в гимне к Диметрии. вкладывая мифологическую часть в уста поклонниц богини из простого люда, рассказывая друг другу о мощи Деметры, они наивно вводят в предание бытовые моменты, превращающие его в мифологический гротеск. Трогательная фигура простой бедной старушки нарисована была в эпическом произведении Гекала, от которого сохранились лишь фрагменты. Противник больших поэм Калли-Мах создает эпилей, то есть малый эпос, отвечающий требованиям его литературной программы. Страница 214. Небольшие размеры, новизна сюжета, оригинальность разработки – все это имеет место в Гекале. Сюжет – малоизвестное аттическое предание». В то время как дикий бык причинял тяжелые бедствия жителям окрестностей Марафона, афинский царевич Фисей, оберегаемый своим отцом от зло против него Медеи, тайно вышел вечером из дому, чтобы идти на быка. Застигнутый в пути проливным дождем, он забрел в стоявшую у морского берега избушку старой Гекалы. Добрая женщина радушно приняла юношу и отнеслась к нему с материнской нежностью. Из фрагментов видно, что Каллимах описывал бедную утварь Гекалы, приготовление скудного ужина, наконец, за душевную беседу ее с Фесеем. Гекала дала обед принести Зевсу жертву, если Фисей возвратится победителем. Но когда он, одолев быка, вернулся к дому Гекалы, то застал старушку уже мертвой и установил в ее честь праздник с состязаниями. Калимах и в этой поэме остался верен своему принципу неожиданных отступлений. В изложении введен ночной диалог птиц. Старая ворона рассказывает о пережитом и предвещает будущее. Наконец птицы засыпают, но ненадолго. Приходит утро, Пробуждается жизнь большого города, которая характеризуется тем временем, когда руки воров уже не тянутся за добычей, уже засверкали рассветные фонари, уже напевает свою песню водовоз, черпая воду из колодца. Тех, у кого дом выходит на улицу, уже пробуждает скрипение оси под телегой и отовсюду изводит кузнечные мастера своими оглушительными ударами. Проблема большой повествовательной формы была предметом острой литературной полемики. Большие поэмы, мифологические и исторические, составлялись в это время преимущественно поэтами старых греческих областей, сравнительно далекими от чистого александризма. Однако и не все представители нового направления одобряли поэзию Калимаха и его отрицательное отношение к поэмам типа Лиды. Во вступлении к причинам Калимах резко полемизирует со своими оппонентами. Самым значительным противником Калимаха оказался его собственный ученик, такой же ученый-поэт, как и сам Каллимах. Это был Аполлоний, Александреис по происхождению, видный деятель музея, занимавший должность заведующего Александрийской библиотекой и воспитателя наследника престола. Литературная вражда осложнилась личным конфликтом, который кончился тем, что Аполлоний покинул Александрию и переселился на Родос. Вторая родина доставила Аполлонию прозвище Родосского, с которым он и вошел в историю литературы. Аргонавтика Аполлония – самая объемистая из сохранившихся произведений эллинистической поэзии. Автор создает большой мифологический эпос, но эпос в новом вкусе. Материалом служит старинное сказание о походе аргонавтов. Предание было построено по сказочной схеме. Царь фессалийского города Иолка Пели, в избежание опасности предсказанной ему оракулом, отправляет своего племянника Ясона в далекую Колхиду за золотым руном. Ясон снаряжает корабль Арго, привлекает славнейших греческих витязей к участию в походе и достигает Колхиды. Как типичный сказочный герой, Ясон совершает свои подвиги благодаря наличию чудесных помощников. Так с помощью волшебницы Медеи, дочери колхидского царя Этта, он решает сказочные задачи, которые ставит перед ним Эд, добывает руно и отплывает вместе с Медеей. за беглецами погоня, но им опять приходит на помощь коварство Медеи, которое убивает при этом своего брата Апсирта. После благополучного возвращения на родину, Ясон, благодаря той же Медеи, становится царем Иолка. Страница 215. На сюжетный стержень было нанизано большое количество мифов о путевых приключениях аргонавтов, по дороге в Колхиду и обратно. Сказания эти принадлежат к раннему слою фольклора греческих мореплавателей. Некоторые из них, например, сказания о сестре Этто Кирке были использованы уже в гомеровском эпосе для странствий Одиссея. Поэма о Полоне представляет собой последовательную обработку всего предания об аргонавтах от поручения данного Пелием Есону. до возвращения корабля Арго в Иолк. Таким образом, по построению своему, она приближается не к гомеровскому эпосу, концентрирующему свой материал вокруг одного события, а к киклическим поэмам с их серией эпизодов, объединенных лишь хронологической последовательностью. Также и по размерам своим, аргонавтика значительно уступает гомеровским поэмам Не составляя даже половины одиссеи. Хотя Полоний ставил себе образцом Гомера, он по существу придерживается киклической манеры повествования, обновляя ее на Александрийский лад. Примитивные моменты старого эпоса, как то типические места, постоянные эпитеты, повторы решительно устранены, но сохранен. объективный эпический стиль без сколько-нибудь значительных авторских отступлений. Эллинистический поэт одинаково далек и от широкого охвата действительности, присущего гомеровскому эпосу, и от больших мировоззренческих вопросов, в свете которых оттические драматурги V века обрабатывали мифологическое предание. Он относится к своему материалу, с одной стороны, как ученый, передающий древние сказания и дополняющие их географическими и этнографическими справками, объяснениями обрядов и наименований, не отказывается он при этом и от актуально-политического заострения мифа во славу монархии Птолемеев. С другой стороны, он обогащает повествование картинами душевных состояний, бытовыми зарисовками, живописными образами и сравнениями. Изображение чувств – вот то новое, что Аполлони привносит в греческий эпос. Однако отдельные части поэмы разработаны в этом отношении весьма неравномерно. Первые две книги доводят рассказ до прибытия аргонавтов к Алхиду. Во вступлении Аполлони ставит перед собой традиционную задачу – возвестить славу древнерожденных мужей. Но как раз в этих книгах Особенно заметно отсутствие в поэме единства, центрального героя и внутренней связи между эпизодами, недостаточная драматичность повествования, бледность характеристики отдельных участников похода. Картина резко меняется в третьей книге, которая посвящена любви Медеи к Ясону. Любовь становится движущей силой эпического действия. В этом нововведение... воспринятым затем в Риме Вергилием, значение поэмы «Аполлония» для европейской литературы. Третья книга наименее традиционная и наименее ученая, является самой интересной частью всего повествования. Она открывается большой сценой на Олимпе, что у «Аполлония» бывает сравнительно редко. Гера и Афина, покровительствующие Есону. отправляется к Афродите и просит ее воздействовать на ее сына Эрота, чтобы он заставил Медею полюбить Ясона. Боги Аполлония сродни богам Калимаха, их визит превращается в бытовую сценку. Важные богини, в особенности девственная Афина, чувствуют себя несколько смущенно, обращаясь за содействием к столь легкомысленной особе, как Афродита. А та им сокрушенно сообщает, что ее сорванец Эрот не питает к ней ни малейшего почтения. Впрочем, Эрот, занятый в это время не совсем честным обыгрыванием своего сверстника Ганимеда в костяшке, охотно принимает поручение, за которое ему обещают меч, и пронзает Медею своей стрелой. В греческой поэзии любовь наступает внезапно. с одного брошенного взгляда. У Аполлония, однако, стрела и рота имеют лишь орнаментальное значение. Поэт затем подробно описывает, как пробуждается любовь у Медеи и как она постепенно осознает это чувство. Страница 216. Впечатление, произведенное красивым чужеземцем на Медею, Ее противоречивые чувства, желание убедить себя, что Есон ей безразличен, затем сон, открывающий Медеи те затаенные желания, в которых она не решается сознаться себе наиву, борьба осознанной любви со стыдливостью, искание самооправдания, мысль о самоубийстве и конечная победа жизнеутверждающего любовного чувства, все это представляет собой... первую известную нам в греческой литературе попытку психологического анализа любви. В то время как Александрийцы обычно ограничиваются описанием некой любовной ситуации, Аполлоний дает динамику возникновения самого чувства. С не меньшим мастерством проведена сцена свидания, во время которого Медея вручает Есону волшебные средства. С трудом сдерживаемая влюбленность девушки вызывает у Есона ответные чувства. Он предлагает ей брак, но она не решается еще дать согласие. Конец третьей книги возвращает нас в область сказки. С помощью зелья Медея Есон становится на один день неуязвимым, укращает огнедышащих быков, засевает поле зубами дракона, Вооруженным великаном, вырастающим из этих зубов, он бросает камень, из-за которого они начинают между собой бой. Оставшихся в живых он сражает сам. Эти страшные картины Аполлоне рисует с большим подъемом. Медея третьей книги «Робкая, влюбленная девушка». Четвертая книга возвращает ей традиционные черты. Ее соучастие открыто, она ищет спасение у Ясона, который торжественно подтверждает свое обещание жениться на ней по возвращении домой. О любви уже речи нет. Отныне Медея — волшебница, не останавливающаяся перед брата убийством. А Есон снова становится бесцветной и ничтожной фигурой. Четвертая книга «Аполлония», описывающая обратный путь аргонавтов, содержит много эффектных сцен, но страдает той же эпизодичностью, что и первые две книги. Географическая начитанность автора заставляет корабль «Арго» плыть по Дунаю по Иронии, в течение которых «Аполлоний» имеет совершенно фантастические представления.